Неплохой математик, он заметил успехи нового своего ученика и стал всюду подчеркивать его талант, признал вскоре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, чтобы занял ее ученик, которого тогда мало кто знал. Звали молодого ученика Исаак Ньютон. «Ваше место здесь», — сказал ему ученый, — «а мое пониже». Про историю самоубийства Павла Камерера.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 Однако в своей работе он приписал все авторство Коли, хотя у Коли ответа не было. Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Коли вопросу, поэтому он не мог, не был вправе приписывать себе авторство. Некоторые считают Кольцова основателем молекулярной биологии. На всякий случай оговоримся, одним из основателей.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 лелька была выше его на пол головы и полной противоположностью характером никто не думал что они уживутся в мае не положено жениться всю жизнь мается будут на самом же деле роман их уже крутой и серьезный начался после свадьбы по мере того как они познавали друг друга они впрямь казались несовместимыми она спокойно рассудительная он яростно вспыльчивый Она ровная, выдержанная, умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время державший их на расстоянии. Он оратель, ругатель, легко ныряющий в любую компанию, сразу облипающий интересными личностями. Лелька Домовитая, ей нужен порядок. Казалось, она создает этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его.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 Никогда я не видел, чтобы они ссорились, ругались, в бытовом, обыденном смысле. Им мешало взаимное уважение. Между ними, конечно, происходили столкновения, бывали обиды, размолвки, но на каком-то ином уровне никто никого не унижал. Я застал их в тот период, когда Лёлька вела всю переписку, читала вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал плохо видеть». По-видимому, он испытывал немало увлечений — любовных, мимолетных. Бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать лёлькой, стать нужнее, чем жена. Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю. Любовь их развивалась куда замысловатей. Он терял её и снова завоевывал. И то, что мы не знаем ничего достоверного, может к лучшему.